Эпилог. Нелли пребывала с утра в отвратительном настроении. Ее раздражало все вокруг, включая собственное отражение в зеркале. Еще неделю назад она категорически отказалась переезжать жить в дом к своему Борюсику, и тот решил поселиться у нее. Хозяйственный мужчина тут же загрузил холодильник разносольными консервами и закрутками собственного производства, а морозильник забил мясом и всем, что только можно заморозить на предстоящую зиму. А вдруг голод или снова пандемия? – сказал он ей, запихивая очередной пакет с овощами в морозильную камеру. Нелли вспомнила его вчерашние слова и со всей мощи захлопнула дверцу холодильника. Другая на ее месте должна была бы радоваться: мужик попался р а б о ч а ю щ и й не курит, в меру пьет, есть дом, машина, дача. Вот только он стал требовать от нее невозможного. Ох, ох, ох! Она включила электрическую кофеварку. и постукивая ноготками по столешнице принялась размышлять вслух благо в квартире больше никого не было нет н а л е ч к а с этим срочно надо что-то делать ужином у в и д и т е л и нужен из трех блюд первое второе и компот так ты заезжай вечером в ресторан там все свежее тем более что тут недалеко я не нанималась она налила себе кофе и продолжила а эти вечные вопросы зачем зачем я вызываю домработницу когда тут всего три комнаты Зачем я отдаю в химчистскую и прачечную его костюмы и рубашки? Зачем я так много работаю и прихожу домой так поздно? Зачем эти коллекции засушенных бабочек в альбомах, рамочках, конусах? Эфик знает еще где и в чем. Зачем? Зачем? Зачем? Да за тем, что это мой дом. У тебя есть свой. Вот там и командуй, Борис Евгеньевич. Сказала Нелли и зло глянула на холодильник. Теперь он у нее ассоциировался только с банкиром. И кто это все жрать будет? Впору свинью заводить? сыном своим командую младшим, которому простите уже двадцать пять лет и ничем серьезным он не занимается, он блогер, вот только толку от этого пока ноль, сидит целыми днями в огромном доме и не пойми чем занимается, а сейчас еще и старший сын с женой и двумя детьми там поселились, они, видите ли, все практичные, в отличие от меня, дом большой, чего е г о з р я т о п и т ь для одного младшенького. Рената в двадцать пять уже во всю покорял наш город своим талантом и зарабатывал прилично. Нет, все, с меня хватит. Комфорта ему хочется и уюта, а мне нужна свобода. Мой комфорт и уют в ресторане среди постоянных посетителей с их жизненными проблемами и заботами. Нелли выдохнула, допила остывший кофе и посмотрела на часы. Очень хотелось поговорить с Рената, они давно не виделись, и она тут же ему позвонила. Радость моя, ну как ты? Трудишься, а кипчела? Вечером в семь жду тебя в ресторане. Мне нужна твоя помощь. Рената, конечно же, опоздал к назначенному времени, хотя несколько раз перезванивал и говорил, что будет вовремя. Нелли встретила его с нескрываемой радостью, как всегда, у себя в кабинете, крепко обняв. Пройдем, я тебя покормлю, посмотрю, как ты ешь, может и у меня аппетит проснется. Что-то случилось? Все как обычно, мой хороший. Просто жало почесать надо. Почесать? Какое жало? Ты заболела, Нелли? Это заразно? р е н а т с т о я л в недоумении и не з н а л что делать. Ты можешь объяснить по-русски? о т ч а я н н о спросил он. Ой, н у ты как будто разучился меня понимать. Сколько мы не виделись? Недели две, может, больше. Да считаю уже почти месяц после твоей поездки в Питер. Я несколько раз тебе звонил и мы разговаривали. Это не считается. Ну и в какой пещере ты один сидел? Там у вас в Италии в юлийских Альпах пещера есть, знаешь? очень глубокая, больше километра. Ты случайно не оттуда, Нелли? Рената топнул ногой. Ладно, ладно, поговорить с тобой хочу, посплетничать, обсудить кое-что, понимаешь? А почесать жало, как и почесать языком и по молотим – это все фразеологизмы. Так, все, пошли выпьем чего-нибудь. Да, идем. Спохватился Рената, так до сих пор и не поняв, к чему все эти слова, если она прекрасно знает, что он все время был в мастерской. Значит, трудишься, да? продолжала Нелли. Новая муза или просто для себя выставка, когда? Весной планирую и картины, и фотографии. Ты мне про музу так и не ответил или продолжаешь по вити сохнуть? Нет, я пробую пейзажи писать, но не такие, как раньше. Еще я перешел с масляных красок на акриловые. Пейзажи, молодец, молодец. Ух, Рената, как же я по тебе соскучилась! Неля остановилась на выходе из кабинета и посмотрела на него с улыбкой. Какой же ты красавец! Ты тоже очень красивая. Он послал ей воздушный поцелуй. Я привез тебе подарок, как и обещал. Когда? На твоем юбилее, Нелли. Ты не помнишь? Милый, у меня уже память не та. Иногда случаются и провалы. Да и было это в сентябре, а сейчас начало ноября. Я не мог найти хорошего ювелира. Тот, что делал твою брошь, уехал работать в Москву. Но я нашел еще лучше мастера, и вот. Рената достал из внутреннего кармана пальто квадратную плоскую коробочку, перевязанную розовой ленточкой. Это в пару к твоей, Грета Ота, такая же бабочка. Боже, зачем, Рената? Ты столько всего мне подарил на юбилей. Подожди. Нелли взяла у него коробочку. Это тогда уже на новый год подарок. Хорошо? У тебя самого скоро день рождения, кстати. Хорошо, как скажешь. Просто я хотел, чтобы была пара. Рената. У меня нет слов. У Нели действительно пропал дар речи, потому что ювелиру удалось невозможное. Она такая хрупкая, я боюсь ее трогать. Их надо вместе под колбу поместить и любоваться красотой. Какие прозрачные крылышки, а усики какие тонкие. Мм, чудо, просто чудо. Мне уже даже перехотелось с тобой говорить о своих проблемах. Все мелочи, пустое бытовое болото. А это шедевр ювелирного искусства. Нелли продолжала любоваться брошью в коробочке и никак не решалась примерить ее. Не бойся, Рената аккуратно взял бабочку и тут же приколол ее к л а д к а н у Неллиного пиджака темно-синего цвета. Вот, смотри, как красиво. А где другая брошь, чтобы была пара? Ты не поверишь, но она у меня тут в сейфе. Нелли глянула на вибрирующий на столе мобильный телефон. Звонил Борюсик. Потом поговорю. Она махнула рукой и решила не портить себе настроение и не отвечать. Рената, конечно, не мог этого не заметить. Что-то случилось? спросил он Нели, л прикалывая ей вторую брошь с бабочкой, его подарок на их десятилетие дружбы. Тут уже с какой стороны посмотреть, ангел мой. Нет, но ну это что-то с чем-то. Она подошла к большому зеркалу, висящему на стене, и расплылась в улыбке. Лови мои ф л е и д ы Рената. Оказывается, бабочки в животе не только от любви рождаются, но и от любования красотой. Вот они все тут у меня сейчас щекочут крылышками. Нелли погладила круговыми движениями в области живота. Теперь я тебя понимаю, Рафаэль, ты мой. Это й ф а и я внутри, которую хочется продлить. Теперь, когда у меня будет паршивое настроение, я буду знать самый легкий способ его наладить на позитив. А ты не снимай их, и тогда у тебя никогда не испортится настроение. Э, нет, так неинтересно. Хорошему быстро привыкаешь. И эффект уже будет не тот. Это как переесть витаминов. Что тогда случится? Правильно гипервитаминоз. р и н а т а ну ты прям самый самый лучший, ангел воплоти. Нелли продолжала красоваться перед зеркалом, пока снова не услышала вибрацию телефона. Не хочешь ничего мне рассказать? Снова спросил Юрина, подойдя совсем близко и протягивая мобильный. Пойдем в зал. Ты голодный, наверное? Заодно и поговорим. Нелли глянула еще раз на свое отражение в зеркале и, развернувшись, вышла из кабинета. Я отправила Бориса на дачу на выходные. Там ему всегда есть что делать, несмотря на холод. Начала она говорить, пока они шли по коридору. Он обиделся, что ты не поехала с ним, в ы с к а з а л свое предположение Рената. Нет, я сказала, что на выходные ко мне приезжает дальняя родственница, старая, сварливая и очень вредная с т а р у ш е н ц и я к тому же еще и жутко храпящая по ночам. Это правда? Нет, конечно. Но на Бориса Евгеньевича это подействовало, и он решил ретироваться на дачу. Сказал, что надо подготовить дом к зиме. У него же, кажется, есть свой дом. Там дети, внуки, шум, гам. Он этого всего не любит. Но выгнать их он не может, потому что это не культурно, раз. Не практично, два. Воры не залезут, а там есть, что ц а п ц а р а п н у т ь ну, в смысле украсть, это три. Давай, присаживайся, мое счастье. Я хочу выпить за твое здоровье, сказала Нелли, подходя к их любимому с т о л и к у в глубине зала и тут же подозвала официанта. Солнышко, нам самого лучшего резервного вина, красного, и что-нибудь из закуски сообрази, только живенько. Рената, ты что будешь есть? Мне все равно, п о ж а л о н плечами. У тебя всегда все здесь вкусно. Спасибо, дорогой, это наивысшая похвала для меня, правда? Нелли положила ладонь на грудь и кивнула в знак благодарности. Тогда ф а р ш и р о в а н н ы е мидии две порции, добавила она официанту. Так в чем проблема, я не понял, снова спросил Рената. А в том, что я не хочу становиться домохозяйкой, понимаешь? Вот моя жизнь, тут в ресторане, а не дома у плиты или у гладильной доски. Ему оказывается не нравится, что я коллекционирую бабочек, а он консервы коллекционирует. Ты просто не был у него на даче в подвале, Рената? Зачем? Вот и я спросила то же самое. Все, я больше не хочу об этом говорить. Сутра заведенная, как юла. Я просто хочу, чтобы он собрал все свои консервы и у, -у, -у м о т а л нафиг. Я понял, у тебя геморрой. у м о заключил Рената, вспомнив, как Нелли в Санкт-Петербурге отозвалась о слове жизнь. Вот, это именно то слово, как ты точно подметил. Браво. Теперь ты понял, что я имела в виду. Чем я могу помочь? Он отпил из бокала и одобрительно закивал. М -м, отличное вино. А хочешь, я поговорю с твоим банкиром. Нет, у меня встречное предложение. Давай сами куда-нибудь уедем. Просто отдохнем, покатаемся, посмотрим мир в пределах России, к примеру. Хорошо, давай. С легкостью согласился Рената. Он раньше часто предлагал Нелли поехать отдохнуть вдвоем, но тогда она была замужем. А после развода все как-то изменилось между ними, а потом появился банкир. Куда ты хочешь поехать? Почему не в Египет или Дубай, Бали, Пхукет, Таиланд? Во мне внезапно проснулся патриот. Тут же ответила она: Ты по Золотому кольцу России ездил? Нет. Ты где-нибудь кроме нашего города, Москвы и п и т е р а был? Нет. Ты чего в р о с с и ю приехал, изучать свои русские корни? Ты выяснил, откуда твоя пра-прабабушка родом? Из Калуги, сказал Рената. В местном архиве мне сказали, что не могут помочь, все документы сгорели во время войны. Он давно уже забыл о б и с т и н н о й цели своего прибытия в Россию. Но если ты хочешь, поедем по кольцу, золотому, только холодно. Нормально, ответила Нелли. Я уже и туры смотрела, пока тебя ждала вечером. Правда, выезд из Санкт-Петербурга пять дней, четыре ночи с двенадцатого по ш е с т н а д ц а т о ноября. Я не хочу в Питер. Что никак не можешь простить Вите, что она не пришла? Нелли давно хотела выяснить подробности его поездки. Но Рената не особо спешил рассказывать. Давай поделись, я же вижу, что тебя это терзает. Ничего меня не это не терзает, начал он. Я же тебе сказал, что мы не поняли друг друга. Я хотел ей подарить ее портрет, она могла бы показать мне свой город. Мы так хорошо переписывались, а потом это чёртова прости, я не понял логики и до сих пор не пойму. Она больше не звонила? Звонила с другого номера дней десять назад. Рената непроизвольно потянулся к мобильному телефону, провел пальцем по экрану. Ему явно не хотелось откровенничать, но надо было уже выговориться один раз. Возможно, Нелли посмотрит на ситуацию со всем с и н о й стороны и расскажет ему, что он сделал не так. И она звонила и что? Рената, я сейчас лопну от любопытства. Официант принес фаршированные меди и отвлек внимание Нелли. Она тут же встала, извинилась и, сказав, п о с т а в ь мысль на паузу, пошла встретить кого-то из постоянных посетителей. Рената остался один на один со своими мыслями. Благанелли разрешала ему курить в зале, и он тут же достал сигареты, шелкнув зажигалкой, прикурив и втянув горький дым. Он на несколько секунд закрыл глаза, чтобы представить себе образ Виты. Без сомнения, время не было потрачено зря. И триптих, и портрет с ней на берегу озера с книгой в руках, и переписка, и побег от журналистов. Вот только внутри ничего не осталось, кроме странного сожаления, пустые коконы, сухой жасмин и все это под тяжестью неприглядного серого, нависшего всей своей мощью п и т е р с к о г о неба. Вита действительно оказалась ядовитой бабочкой и д е я л е в к а н о и и смогла отравить их отношения одним словом «прости». Вернувшись из Санкт-Петербурга, он заблокировал ее номер, потому что в ресторан она не пришла и не позвонила. И даже не прислала сообщения, а он знал, он знал, что она могла это сделать. Рената, прождав в ресторане больше двух часов, попросил официанта набрать ее номер с другого телефона и, о боги, она ответила. Вот только он промолчал в ответ. Он нашел противоядие только когда вернулся домой и прошло достаточно времени, чтобы хоть немного остыть. Вита позвонила совсем с незнакомого номера, когда он с головой окунулся в новую работу. Ее голос звучал по-особенному чувственно и спокойно, как молитва. Вот только Рената не смог понять ни одного слова. Его мозг отказался участвовать в переводе, а сердце отзываться на звук когда-то самого таинственного голоса. Прервав ее на полусловии, он отключил связь и тут же отправил на этот номер сообщение. Всего лишь одно слово: прости. Ты даже не при тронулся к еде, а мидии очень вкусные, пальчики оближешь. сказала Нелли, присаживаясь за стол. Задумался, прости. Рената потушил сигарету и принялся за еду, продолжив при этом рассказывать ей все подробности о Вите. Нелли периодически вздыхала, хмурила брови, но не перебивала его, давая возможность высказать все, пока Рената сам не спросил, как мне надо было поступить. Выслушать ее. Ты же номер заблокировал после приезда. Разные обстоятельства бывают, всякое в жизни случается, во что поверить сразу трудно. Это только у вас итальянцев принято обсуждать все без разбора, даже съеденный за обедом суп, п р ы щ ь на носу, степень в л о х а с т о с т и соседней кошки и все свои б о л я ч к и включая запоры и геморрой, не дай бог. т Фу-фу-фу. т ь т ь Нелли постучала по краешку стола. Хочешь, я позвоню Вите и все выясню. Ты хоть что-нибудь о ней знаешь, кроме имени? Как ее фамилия, к примеру? Аврорина. моментально о т в е т и л Рената. Да ладно, нет. Правда, у меня визитка ее есть, но я не хочу ничего знать. Тут больше ничего не происходит. Он положил руку на верхнюю часть живота. Бабочки улетели. Посмотри сюда. Нелли открыла интернет в телефоне и тут же нашла нужную ей фотографию бабочки. Вот твоя Вита. Это ц и т а р и а с Аурорина. Видишь? а в р о р и н а Она правда из другого семейства. До этого у тебя были все Нимфалиды. А это из бархатниц. Самка, конечно же, не такая красивая, как самец. Но суть тут в названии. р е н а т о смотрел завороженно на экран телефона, на прозрачные с тончайшими прожилками крылышки, нижние из которых были с ярко розовыми чешуйками и сапфировыми глазками по бокам. Я знал, что ты сможешь найти объяснение всему, даже в этой ситуации, сказал он, потирая внешней стороной ладони гладко выбритый подбородок. Но «Ну, не надо, Нали. Вита не похожа на эту бабочку. Она вообще не бабочка. Она как лед холодная. Давай не будем больше о н е й вспоминать, пожалуйста. Как скажешь, любовь моя. Нелли едва не сказала вслух, что фраза "она как лед холодная" тут же представилась ей в виде снежной королевы. Да, это был бы шикарный портрет. Вите подошел бы этот образ стопроцентов. Но переходить от бабочек к сказочным героиням совершенно не хотелось. Пусть эти идеи останутся пока в ее фантазиях, тем более Рената увлекся написанием пейзажей. Самолет местных турецких авиалиний приземлился в аэропорту города к о н ь я Решил показать мне все достопримечательности Турции, смеялась Нелли, глядя, как Рената тщательно изучает карту города в телефоне. Вчера весь день гуляли по Стамбулу, сегодня что? Это же глубоко религиозный город. она тут же демонстративно покрыла голову большим шейным платком и скрестила руки на груди. давай, я готова. покажи мне священный город Дервиши, сельджукскую архитектуру, древние мечети, церковь Килистра, где звучали проповеди апостола Павла. мы не надолго тут. вечером летим обратно в Стамбул, ответил ласково Рената. ты же хотела, чтобы я увез тебя куда-нибудь отдыхать. вот, пожалуйста, и погода тут прекрасная, солнце светит. Двадцать градусов тепла, ветра нет. Да, отличная погода для середины ноября. Я еще по прилету в Стамбул тебе хотела признаться, что ты меня приятно удивил своим выбором. Вот честно скажу, была уверена, что мы поедем в Италию, а по России все-таки интереснее путешествовать летом, хотя это спорный вопрос. Я решил выбрать нейтральную территорию. Рената н а к и н у л легкую куртку и надел на плечи небольшой рюкзак. Если ты еще не догадалась... Тогда это будет сюрпризом, и мне будет вдвойне приятно. Сейчас возьмем такси, и скоро ты все сама увидишь. Умеешь заинтриговать, молодец. Вот я даже гадать не буду, что там за сюрприз. Кони, тропический л е б е к банджаси. Примечание: тропический сад бабочек Кони. Гласил стенд справа от входа в огромное стеклянное здание в форме гигантской бабочки. Еще спускаясь ко входу. Можно было невооруженным взглядом определить всю грандиозность масштабного строения. У Нелли участился пульс в предвкушении предстоящей экскурсии. Она даже представить себе не могла, что это самый большой по площади в Европе сад тропических бабочек. 2 в т о с е м ь градусов тепла и 80% процентов влажности, прочитала Нелли на входной двери. Боже, Рената, я хочу остаться тут жить. К счастью, посетителей было совсем мало. И казалось, что все тропические растения и п о р х а ю щ и е повсюду бабочки созданы только для них двоих. Можно было свободно передвигаться по территории, подниматься на несколько уровней ближе к крыше и наблюдать за жизнью б е с п е ч е н н ы х крылатых существ. Нелли могла бы устроиться сюда русским экскурсоводом. Она безошибочно определяла название каждой бабочки, даже если та была в полете. п о р х а ю щ а я пара больших бабочек пролетела совсем рядом. как два трепещущих лоскутка голубого шелка. Синий морфа. Тут же сказала Нелли, смотря е м вслед. Рената стоял рядом и тоже любовался потрясающей атмосферой, забыв обо всем на свете, обо всем, кроме одной единственной цели, ради чего вообще все это путешествие затевалось. Он шагнул вперед, одновременно доставая заранее приготовленный подарок. Нелли повернулась к нему лицом и тут же застыла в немом удивлении. р е н а т о в встал на одно колено и открыл бархатную коробочку. Внутри сияло платиновое кольцо с маленьким бриллиантом. Никто не знает, где ты. Неожиданно спросил он вместо привычного в таких случаях предложения. Я лично никому не говорила. Значит, можно считать, что похищение невесты состоялось. Это древняя итальянская традиция, между прочим. Ты с ума сошел? Ну, какая из меня невеста? Встань немедленно. Только после того, как ты скажешь да. Скоро зима, и это еще одна хорошая традиция. Самое лучшее время, чтобы сыграть свадьбу. Это какой-то бред или розыгрыш? Нет, ты серьезно, Рената? Ты сама просила придумать что-нибудь, чтобы избавить тебя от банкира. По-моему, это, как говорят, железный аргумент. Сказать ему, что ты выходишь замуж за другого. А, так это в шутку? Так бы сразу и сказал. Тогда я согласна. Если тебе так удобнее это принять, то пускай. Но я не шучу, н е л л и Шутишь, шутишь. Она подошла и взяла кольцо, чтобы примерить. Оно оказалось впору и прекрасно смотрелось на безымянном пальце левой руки. Да, действительно, это железобетонный аргумент, чтобы расстаться без скандала с Борисом, подумала Нелли. Судя по его настойчивым звонкам и сообщениям после того, как она сказала, что больше не хочет продолжать с ним отношения, он просто так не отстанет. Да и кто ей мешает попробовать быть с Рената? Тем более, что им так по кайфу вместе отдыхается. Она вспомнила вчерашнюю прогулку по старой части Стамбула и ужин в ресторане на берегу Босфорского пролива. Жизнь полна интересных вещей, успеваете их открывать для себя, сказал Рената, обняв Нелли. Я прочел это при входе сюда, не знала, что понимаешь по турецки. В наше время это не обязательно, есть сканер и переводчик, но согласись, это мудрая мысль. На что ты намекаешь? В Дубае есть сад чудес и сад бабочек в десятки раз больше этого. И туда лучше всего лететь зимой. Ты же не откажешься провести медовый месяц среди такой красоты. Не т ангел мой, не откажусь. Сколько той жизни, чтобы бояться перемен, осуждения и желания совершать глупости?